Глава 2 В школе произошло нечто ужасное, и Харой Юки возвращался домой с опущенной головой, чувствуя себя как после нокаута. Такое с ним прежде бывало постоянно. В прошлом году, когда над ним издевались одноклассники, он чуть ли не каждый день по пути домой подсчитывал тротуарные плитки под ногами. Однако для Такумо... Для этого вот Такому Моюдзуми Идти рядом с Хоруюки, точно так же повесив голову и волоча ноги, наверняка было впервой Хоруюки мауча шагал от школы к дому бок о бок с Такому Тот пропустил занятия в секции под предлогом плохого самочувствия Когда они подошли к многоэтажке Хоруюки, он прошептал «Заходи ко мне» Ага, вело кивнул Такому Они вошли в лифт, поднялись на двадцать третий этаж. Открыв дверь своей пустой квартиры и войдя в гостиную, Харуюки бросил сумку на пол и плюхнулся на стул возле обеденного стола. Такому сел напротив и какое-то время они оба молчали. И в тот раз мы тоже сидели друг напротив друга. После этой тусклой мысли Харуюки вдруг вспомнил, что произошло всего сутки назад. Иными словами, в понедельник после школы. Вчера, на Большой перемене, Харуюки в первый раз дрался с Номи. И тот своим спецприемом отобрал у него крылья. Такому был озадачен странным состоянием Харуюки и Чиури, которая тоже там была». После секции он пришел к Харуюке и сел ровно там, где сидел сейчас. Харуюке тогда, сам мучаясь, закидал Такому жестокими словами. И тот его ударил. Потом Харуюке в отчаянии отправился в Синдзюко, чтобы подуэлиться с кем угодно. Знакомый аватар-мотоциклист Эшроллер отругал его за литургическое состояние и насильно затащил на вершину старой токийской телебашни в безграничном нейтральном поле. Там Харуюки познакомился с родителем Эшроллера и бывшим членом Нега Небулас по имени Скайрейкер. Она рассказала Харуюке о существовании системы инкарнации, мощнейшей силы бёрст-линкеров, и устроила ему сверхспартанскую тренировку, чтобы он освоил эту систему. На то, чтобы постичь всего лишь первый кусочек первого шага на этом пути, Харуюки понадобилась неделя в том тысячекратно ускоренном мире. Поэтому в каком-то смысле вполне естественно было, что прошлый раз Когда они с Такому вот так сидели, казался очень далёким. Харой Юки машинально поднял правую руку и провёл по подбородку в том месте, куда его вчера на перемене ударил Номи, а потом по правой щеке, куда после школы ударил Такому. Следов ни там, ни там почти не было, но боль по-прежнему жалела». «Сколько бы я ни ускорял своё сознание, как бы ни запирался в другом мире, раны плоти, то есть реальную боль, не вылечить!» Такому, заметив этот жест, самоуничижительно усмехнулся и пробормотал. «Хару, когда я тебя ударил, я сказал, что если только Чичан будет счастлива, то пусть хоть с кем я смирюсь. Но эти слова я беру назад. Я не смирюсь» что Чичан может стать партнершей с Эйдзю Номи. Уронив руки на стол, Харуюки ответил пустым голосом. Я не то что не смирюсь, я не могу поверить. Конечно, в Брейнбёрсте нету такого правила, что друзья в реальном мире обязательно должны быть в одном легионе, но чтобы Чию предала нас и объединилась с Номи ради очков, это... «Ну, если думать чисто об очках, то объединиться с ним — это точно эффективнее, чем с нами. Теперь, когда он отобрал крылья Ухару, у Дасктейкера сила уже на грани неприличия. Если он начнёт участвовать в дуэлях, да ещё и в паре с хиллером Лайм Белл, на средних уровнях с ним ни один берстлинкер не справится». «Какое спокойное рассуждение, несмотря на депресняк, профессор». Харуюки криво улыбнулся, но тут же стёр улыбку с лица и вздохнул. «Но Тако, мы же говорим про Чию. Она в играх полный ноль. В rpg от неё в бою никакого толку. Её всегда сразу выносят. Ты серьёзно думаешь, что она может принять решение, исходя из того, чтобы очки эффективнее зарабатывать?» «Это... маловероятно, да...» Голос Такому по-прежнему звучал подавлено, но от разговора с лучшим другом шок Харуюки, вызванный заявлением Чиури, наконец подутих слегка. Харуюки медленно встал и отправился на кухню. Вытащил из большого холодильника коробку пиццы и кинул в микроволновку. Потом достал бутылку улуна и два стакана. Через минуту, когда пицца оттаяла и нагрелась, он отнес все это в гостиную на стол. «Спасибо». Пробормотал Такому. Харуюки налил чай в стакан Такому, открыл коробку и достал ломать пиццы с морепродуктами. Глядя на тянувшиеся за ломтем тонкие ниточки сыра, он отправил было его в рот, и вдруг в ушах у него раздался голос. «Ах, опять эту дрянь едите! Я знала, что так будет, и попросила маму что-нибудь вам приготовить». Но, конечно, это не был ни реальный голос, ни оцифрованный звук, проигранный нейролинкером. Харуюки начал вспоминать вкус лазаньи, которую Чиири приносила всего несколько дней назад, и, чтобы стереть его из памяти, решительно впился зубами в покупную пиццу. Опустив глаза, он жевал странно солёную пиццу. Вдруг раздалось сопение. Мауча, подняв только лишь взгляд, он увидел, как Такому, жуя с таким же унылым выражением лица, трёт глаза за стеклами очков. Внезапно грудь Харой Юки пронзила боль, совершенно не похожая на ту, что была раньше. Тако, он всегда такой спокойный и умный. Я ему в подметки не гожусь. Но перед всей этой мерзостью он никак не может оставаться сильным. Когда я потерял крылья и был сам не свой, он изо всех сил пытался мне помочь. Значит, сейчас моя очередь. Теперь я должен подбадривать его и поддерживать. Приняв такое решение, Харуюки зажмурился и быстро запихнул в себя свой кусок пиццы. Потом выпил весь стакан олуна и со стуком вернул его на стол. Тако, после этого возгласа плечи так ему вздрогнули, и он поднял на Хороюки покрасневшие глаза. Хороюки, глядя на него в упор, заявил: "Тако, я верю в чьё, и поэтому не верю тому, что она сказала. А-а, и я уже говорил, объединиться с Номи, чтобы ей нужны очки. «Это просто не в стиле Чио. Это абсолютно невозможно. Наверное... Да нет, на 90% наша первая догадка верна. Номи запугал Чио, заставил её помогать ему и всё так нам объяснить. Ты ведь понимаешь, да? Ты согласен?» Крепко взявшись за очки, Такому, похоже, принялся обдумывать слова, энергично выплеснутые Харуюке. Наконец он медленно ответил, и голос его звучал немного спокойней. «Да, это возможно, но, хоро в твоих словах есть маленькое противоречие. Ты сказал «абсолютно невозможно», но в то же время 90% стало быть». Ты всё же оставляешь 10% на то, что Чичан добровольно объединилась с нами Да, но по другой причине. По другой причине? Ты хочешь сказать, может быть, ещё какая-то причина, кроме очков, из-за чего Чичан могла стать нашим врагом? Глянув из подлобья лобья насклонившего голову на бок Такому и машинально съёжившись, Харуюки прошептал. Как бы это сказать? Эээ... А... Из-за командира нашего легиона, Неганебулас. Из-за неё Такомоза моргал, будто застигнутый врасплох, а потом и на его лице проявился тот же страх, что и у Харуюки. Понятно. Чичан, может, просто не хочет стать подчинённой командира, черноснежки-сэмпай, black Лотос. Разве мы можем быть уверены, что она не способна так поступить? На вопрос Харуюки Такому покачал головой с непонятным выражением лица, протяжно вздохнул и со стоном в голосе ответил. Но в таком случае мы не можем рассказать обо всём этом командиру и просить у неё помощи. Если командир узнает, что Чичан предала нас из-за этого, она одним ударом вынесет и Дасктейкера, и Лаймбелл. И Хару юки и Такому не нуждались в напоминании о жёстком характере Черноснежки, Чёрного Короля, командира Легиона Неган Небьюлас, владелец дуэльного аватара девятого уровня Блэк Лотус. Определив кого-либо себе во враги, она безжалостно рубила его или её своими руками-мечами. Чертовски трудно. Да нет, просто невозможно надеяться, что для Чиури она сделает исключение. Харуюки рывком поднял голову, но, хоть он и смотрел теперь в лицо Такому, следующие слова обратил будто к самому себе тоже. «Сэмпай вернётся из своей поездки в субботу вечером. Значит, у нас четыре дня. За это время мы должны совсем разобраться. У нас нет другого выхода». «Разобраться?» — говоришь. «Но как?» «Неважно, Чьюри сама так решила или Номи её запугал. Если мы сделаем Номи, если мы его загоняем до потери Брейнбёрста, всё будет кончено. Верно?» Так Такому шумно выдохнул и чуть улыбнулся. «У тебя это так легко звучит, Харо. Даже если мы узнаем, как Номи умудряется не появляться в дуэльном списке, сколько раз нам придётся выиграть, чтобы Дасктейкер потерял все очки?» «Не знаю». «Не знаю», — пробормотал Харой юки и выложил всё, до чего успел додуматься. «Номи только что поступил в нашу школу, и сейчас, наверное, тратит очки со страшной скоростью. Ему ведь надо утвердиться здесь и через экзамены, и через Кенда. Скажем, в поединках Кенда он каждый раз пользуется этим «физикл бёрстом», который стоит 5 очков. Ты думаешь, у него с его пятым уровнем много лишних очков?» «Ну да, особенно если учесть, что он в обычных дуэлях тоже не участвует, так что его приток очков ограничен». Кивнул Такому и прищурил глаза, к которым отчасти вернулась былая цепкость, но тут же, снова взглянув на Харуюки, быстро продолжил. «Но Харо!» Если так, это будет битва в совершенно другом временном масштабе, который никак не соотносится с возвращением командира в Токио. Номи только что заполучил в придачу к умению летать еще и персонального хиллера. Сейчас он наверняка начнет участвовать в дуэлях, которых раньше избегал. У групповых боев свои ограничения. Он не сможет драться много раз подряд, но все равно он же будет выигрывать большинство боёв. «Значит, мы должны оторвать ему башку до того, как он начнёт копить очки». И обменявшись взглядами с Такумо, Харуюки решительно заявил. «Значит так, я как-нибудь выясню, как он прячется от дуэлей». «Что ты такое говоришь? Я тоже с тобой?» «Нет, тебе в это время нужно будет заняться кое-чем другим». Сцепив руки над столом, Харуюки убавил голос и... Таку... «Помнишь ту атаку, которую ты пропустил? Эту технику Дасктейкера, которой он отменяет и уничтожает всё, к чему прикасается?» А да уж, я даже сейчас не могу в это поверить». Покачал головой Такому, будто сомневаясь в собственной памяти. Его шкала спецатаки не уменьшалась, несмотря на такое яркое свечение. Нет, даже не это главное. Он не только удары, он даже мою нематериальную атаку Lightning sam Spike заблокировал. Совершенно немыслимая крутизна. Что вообще это за способность? а это неспособность, прописанная в системе, и не какой-то спецнавык. Как бы это сказать? Я тоже не очень могу объяснить, но хмуро-брови и отчаянно пытаясь найти нужные слова, Харуюки пытался передать Такому знания, которое он сам заполучил только вчера. Это, так сказать, суперспецнавык. Он берёт энергию из силы воображения бёрстлинкеров. Называется это система инкарнации. Самая крутая атакующая сила в ускоренном мире. И её создаёт сам игрок своей волей.